Глава девятая, в которой случаются странные вещи, а человек-доберман не верит. На руках у добермана было уютно и надежно. И в отличие от сна, Али не чувствовала себя мешком картошки. Напротив, Альбини чудилось, что несут ее бережно, как дорогую вазу из тонкого фарфора. Доберман был свиреп, но нежен. Ах, прямо как в романах. Невежественный дикарь с дубиной, который тащит ее в пещеру. В ее пещеру, между прочим. Очень удобный дикарь, если успеть отобрать у него туфли. Фух. С другой стороны, что еще ждать от добермана в отношении обуви? Он способен только порвать ее, как тузик-грелку, то есть туфлю. Зачем она надела джимичу на пляж? Потому что они идеально подходили к ее сарафану. В женщине все должно быть прекрасно и лицо, и душа, и Джимми Чу. Алексей осторожно опустил ее на холодный полу пещеры, то есть номера. Аля на ощупь переворошила дно сумки в поисках ключа, пока, наконец, не нащупала карту. Замок еле слышно вжикнул, дверь приоткрылась, и Альбине показалось, что внутри что-то грохнуло. «Вы с собой других зверей, кроме ленивицы, не привозили?» — поинтересовался Доберман за ее спиной. «Например, слона в натуральную величину». «Вы сами несли мои вещи, как думаете?» думаю что слон мог быть надувным очень смешно обиделась аля да не смутился алексей игнорируя сарказм просто мой юмор очень тонкий не каждый его заметит он приподнял алю за талию и переставил в бок а сам открыл дверь и вошел первым но прежде чем она успела войти хлопнул дверью с такой силой что яницкая едва успела отскочить охренел на этот раз у альбины не было сил сдержаться Она снова приложила карту, но дверь неожиданно открылась сама, точнее, с помощью Добермана. «Обязательно было закрывать прямо перед моим носом!» — возмутилась Аля. «Это не я!» — видимо, очень тонко пошутил Алексей. «А что, я?» «Нет!» — снова не согласился тот, и тут дверь снова захлопнулась. «Сама!» — Яницкая вздрогнула. «Это сквозняк!» Ее спутник быстро разулся и совершенно бесшумно скользнул в гостиную номера. «Вы зачем окно открытым Настеж оставили?» «Я понимаю, что здесь закрытые базы и чужаков нет», — слышался его голос и тихий стук замыкаемой створки. «Но элементарные правила безопасности-то нужно соблюдать». «Я не оставляла», — возразила Аля. «Она его даже не открывала». Хромая, стараясь наступать только на пятку, она вошла в комнату. На полу у стены лежал ее чемодан. Его, видимо, тоже свалило сквозняком. «А кто же тогда оставил? Надувной слон? Или брошенный любовник?» Алексей стоял у окна на фоне цветущего розового облака. Ноги на ширине плеч, руки на груди, подбородок вперед, спина прямая. Аля ощутила себя на скамье подсудимых перед суровым прокурором. «Какой любовник?» — пробормотала она. «Точно охренел! Я сюда отдыхать приехала?» «Ну да. С любовником-то разве отдохнешь?» хмыкнул куда-то в сторону Доберман. «Из чего он решила, что он дрессированный? И даже если дрессированный, это все равно не значит, что ручной. Не знаю, может, горничная убирала и решила проветрить?» Аля подняла чемодан и поставила его к стене. «Сверху пристроила пляжную сумку. Спасибо, вы очень выручили». «Выставляете?» Доберман оскалил зубы. «Фигурально. А вы мне кое-что должны». Аля напряглась, вдруг осознав, что они одни в номере в пустом отеле, а за соседней дверью спальня. Она непроизвольно дернула рукой, и сумка рухнула на пол. Туфли, люся, сотовый, щетка — все художественно рассыпалось по ковру. «Платок мой носовой!» — усмехнулся Алексей. «А вы о чем подумали?» «О носовом платке!» — соврала Аля, кивая головой, как китайская собачка под лобовым стеклом. Она опустилась на колени, чтобы собрать вещи. Каким-то непостижимым образом Доберман поднял сумку раньше, чем яницкое села. «Вружка!» — сукоризный заявил он, вручая сумку ей. «Я честно его верну!» — возразила Аля. «Постираю и верну!» «Я вам не верну!» — нагло заявил Доберман, поднимая сломанную туфлю, выкатившись на пол каблук и пытаясь пристроить один к другой, словно сверяя, подходит ли. «Будто она всегда, пару отломанных каблуков носит про запас». «Поэтому сам его заберу и ногу вашу обработаю, а то чувствую, вы здесь сейчас доломаете все, что еще не сломали. Бинты, лекарства есть?» «Я сама могу», — упрямо заявила Аля. «Конечно, можете», — согласился мужчина, поднимаясь. В общем, Альбина не хотела туда смотреть, но пах оказался прямо на уровне глаз, и свободные плотные шорты недвусмысленно намекали, что их владельцу есть чем гордиться». Яницкая, чего-то сглотнув, отвела взгляд. «Я врач», — напомнила она, — «в том числе и себе». Доберман выразительно вздохнул. «Бедные ваши пациенты». Вот тут он в корне ошибался. Они были совсем не бедные. Так, где взять бинты и антисептики? Альбина поняла, что от него так просто не избавиться. Вцепился, как бездомный пес, в кость. «Отвернитесь», — сказала она. «Вы интригуете» мотнул головой Алексей и повернулся к ней своей шикарной задницей. «Как я теперь буду спать?» Вот что мешало ей полностью разобрать вещи и разложить их по шкафам? «Они в чемодане. Я просто не хочу, чтобы вы видели, что там». «Оружие, наркотики, деньги». Леницкая даже отвечать не стала. Просто быстро достала дорожную сумку-аптечку и застегнула молнию чемодана. «Вот!» — она ткнула ею добермана в локоть. Тот молча повернулся, поднял Алю и понес ванную. Следом за ней там оказался стул из гостиной, который был выдружен, собственно, в ванну. Теперь Еницкая выседала на нем, как королева. А верный паш, то есть дикарь, устроился на бортик спиной к ней и лицом к крану. Грубые руки дикаря оказались нежны и осторожны. Сначала он отмочил, успевший присохнуть от крови платок, потом промыл ногу, потом обработал и, наконец, забинтовал. Последнее было совершенно излишним — Ну, а таким приятным, что Альбина не стала возражать. Алексей отнес в гостиную сначала ее, а потом стул. «Ну вот, теперь платок у меня. Отдыхайте». «Я за собой закрою», — уверил он и в самом деле с платком в руках. «До обеда». Он улыбнулся. Отпуск становился все более интригующим. Однако первым делом Мали набрала ресепшен и попросила переселить ее на второй этаж и настрого запретила горничным убирать номер в ее отсутствие. Из неподслушанного телефонного разговора. «Как все прошло? Получилось?» «Получилось вовремя выскочить. Она вернулась со змеиным воякой так быстро, что мне не удалось даже начать искать по-человечески. А что случилось?» Вроде ногу повредила, и этот ланцелот из Зюзюкина ее на руках принес. А девчонка точно любовница Тяжелкова? Да, он трется возле нее уже несколько лет, а что? Да ничего, просто у меня было такое ощущение, что он ее там и трахнет. Он же ланцелот, ланцелоты не трахают королев. Ланцелоты страдают, служат и страдают. Ага, как бы нам пострадавшими не стать. Девчонка, кстати, переехала на второй этаж. Так что больше такой даровой возможности смыться в случае опасности не будет. Впрочем, если хочешь, можешь... Спасибо, не надо. Говоришь, завтра? Завтра она точно внезапно не нагрянет. Вот и славно. Трам-пам-пам.